И помимо этого не все обстояло благополучно. Так, например, в конце второго дня нашего плавания, вернувшись с палубы, в соломенных туфлях на босу ногу, я остановился у открытой двери буфетной и заговорил со стюардом. Он стоял ко мне спиной. Услышав мой голос, он, как говорится, чуть не выпрыгнул из своей кожи и нечаянно разбил чашку. — Что это с вами? — удивился я. — Он был страшно смущен. Прошу прощения, сэр, я был уверен, что вы у себя в каюте. Вы же видите, что я здесь. Да, сэр. Но я могу поклясться, что слышал, как вы там двигались. Еще и секунда не прошло. Это очень странно. Прошу прощения, сэр. Внутренне содрогаясь, я прошел дальше. Я до такой степени отождествлял себя со своим двойником, что даже не упомянул об этом факте во время наших редких боязливых разговоров шепотом. Вероятно, он сделал какое-нибудь движение, слегка зашумел. Было бы удивительно, если бы он хоть изредка не шевелился. И однако, несмотря на свое осунувшееся лицо, он казался более чем спокойным, почти неуязвимым в совершенстве владея собой. По моему совету, большую часть дня он проводил в ванной. В общем, это было самое надежное место. После того, как Стюарт приводил ванную в порядок, ни у кого не могло явиться предлога войти туда. Это была крохотная комнатка. Иногда он опускался на пол, поджимая ноги и подпирая голову рукой. Иногда я находил его сидящим на складном стуле в своей серой пижаме с коротко остриженной темной головой. Он походил на терпеливого, бесстрастного узника. На ночь я уступал ему свою койку, и мы перешептывались, а над нашими головами раздавались мерные шаги вахтенного помощника. Это было бесконечно тяжелое время. К счастью, в моей каюте было спрятано в ящике несколько банок с консервами. Черствый хлеб мне всегда удавалось доставать, и он питался тушеными цыплятами, паштетом из печенки, спаржей, устрицами, сардинами, отвратительными поддельными деликатесами из жестянок. Утренний кофе я всегда уступал ему, и это было все, что я мог для него сделать. Каждый день приходилось маневрировать так, чтобы сначала прибирали в моей каюте, а затем в ванной. Я возненавидел саму физиономию стюарда, чувствовал отвращение даже голосу этого безобидного человека. Я предвидел, что именно он разоблачит тайну. Угроза висела, как меч, над нашими головами. На четвертый день мы тогда плыли у восточного берега Сиамского залива, лавируя при легком ветре и спокойном море, на четвертый день этого тягостного жонглирования с неизбежным, когда мы сидели за ужином, этот человек, малейшее движение которого приводило меня в трепет, поставил блюдо на стол и торопливо побежал на палубу. Казалось, опасности быть не могло. Вскоре он вернулся вниз. Оказывается, он вспомнил о моем пальто. После полудня мы попали под ливень, И я повесил пальто на поручни для просушки. Сидя неподвижно во главе стола, я с ужасом увидел пальто на его руке. Конечно, он направлялся к моей двери. Времени терять было нельзя. «Стюарт — Стюарт! — загремел я. Нервы мои были так издерганы, что я не соразмерил голоса и не мог скрыть свое волнение. Это-то и заставляло моего бородатого помощника выразительно постукивать себя пальцем по лбу. Я однажды заметил у него этот жест, когда застал его на палубе, конфиденциально разговаривающего с плотником. Я не мог расслышать слова, но нисколько не сомневался, что эта пантомима относилась к странностям нового капитана. «Да, сэр?» Бледный стюард покорно повернулся ко мне. Он был сбит с толку. Я то и дело кричал на него, обрывал без всякого смысла и толку, повелительно выгонял из своей каюты и снова звал туда, заставлял выбегать из кладовой, исполнять непонятные поручения. С каждым днем его уныние росло. — Куда вы идете с этим пальто? — В вашу комнату, сэр. — Опять будет ливень? — Прав не знаю, сэр. — Пойти наверх и посмотреть, сэр? — Нет, не нужно. Цель была достигнута. Мое второе я, конечно, слышал все, что произошло. В течение этой интермедии оба помощника не поднимали глаз от своих тарелок, но губа этого проклятого мальчишки, второго помощника, заметно дрожала. Я думал, что Стюарт повесит пальто и сейчас же выйдет. Почему-то он замешкался, но я овладел своим волнением и не окликнул его. Вдруг я услышал, а слышно было достаточно ясно, что парень зачем-то открывает дверь в ванной. «Все кончено!» Комнатка такая маленькая, что там негде повесить кошку. Слова застряли у меня в горле, я весь окаменел. Каждую секунду я ждал, что услышу вопль удивления и ужаса. Я попробовал шевельнуться, но у меня не хватило сил подняться на ноги. Все было тихо. Не схватило ли мое второе я беднягу за горло? Не знаю, что сделал бы я в следующую секунду, если бы Стюарт не вышел из моей каюты. Он закрыл дверь и спокойно остановился у буфета. Спасен, подумал я. Нет, погиб. И сейчас он, и сейчас. Я положил вилку и нож и откинулся на спинку стула. Голова у меня кружилась. Немного погодя, когда ко мне вернулся голос, я уведомил своего помощника, чтобы он сам повернул корабль в восемь часов. — Я не выйду на палубу, — продолжал я. — Я лягу, и если ветер не переменится, хочу, чтобы меня не тревожили до полуночи. Я чувствую себя неважно. — У вас нездоровый вид последние дни, — заметил довольно безучастно старший помощник. Они оба вышли, и я смотрел во все глаза на стюарда, убиравшего со стола. Ничего нельзя было прочесть на лице этого несчастного. — Но почему он избегает моего взгляда? — спрашивал я себя. Потом мне захотелось услышать его голос. Стюарт, сэр! по обыкновению он вздрогнул. Где вы повесили пальто? В ванной, сэр! ⁇ и прибавил, как всегда, с тревогой в голосе. Оно еще не совсем просохло, сэр! Еще некоторое время я оставался в кают компании. Неужели мой двойник исчез так же, как и появился? Но его появление можно было объяснить, а исчезновение казалось совершенно необъяснимым. Я медленно вошел в свою темную каюту, запер дверь, зажег лампу и несколько минут не решался обернуться. Когда же, наконец, я повернул голову, я увидел его стоящим на вытяжку в дальнем углу. Нельзя сказать, чтобы я испытал потрясение, но непреодолимое сомнение в его телесном существовании промелькнуло в моем мозгу. «Может ли это быть?» — спрашивал я себя, — что он невидим для всех, кроме меня. Это казалось каким-то наваждением, неподвижным, серьезным лицом. Он протянул ко мне руки, жест ясно говоривший. О, Боже! Едва спасся. Действительно, все висело на волоске. Полагаю, я подошел к безумию так близко, как только может подойти человек, еще не сделавший последнего шага. Этот жест удержал меня, так сказать, у последней черты. Помощник с устрашающими бакинбардами поворачивал корабль на другой галс. В момент глубокой тишины, какая следует после того, как команда заняла свои места, я услышал на корме его громкий голос «Руль под ветер!». Возглас был отчетливо повторен на верхней палубе. Паруса под этим легким ветром производили слабый шелестящий шум. Он прекратился. Корабль медленно поворачивал. «Я затаил дыхание в возобновившейся тишине ожидания». Казалось, на палубе не было ни одной живой души. Внезапно резкий крик «Натягивай грот!» — разбил очарование. Над головой раздались крики, топот людей, бегущих с гротобраса. А мы двое в моей каюте сошлись по обыкновению у койки. Он не ждал моего вопроса. Я слышал, как он входит сюда и еле-еле успел забраться в ванну, — шепнул он мне. Он только открыл дверь и просунул руку, чтобы повесить пальто. Все же я не подумал об этом, — прошептал я. Мы избежали разоблачения чисто случайно, и эта удача еще сильнее пугала меня. Я удивлялся его выдержке, не изменявшей ему ни на минуту. И голос его ничуть не дрожал. Если кому-нибудь и грозило безумие, то, во всяком случае, не ему. Он был в полном рассудке, и доказательством его здравомыслия были следующие слова. Мне уже не следует никогда больше возвращаться к жизни. Это мог бы сказать и призрак, но он намекал только на слова своего старого капитана, с неохотой допустившего теорию самоубийства. Очевидно, эта теория могла сыграть ему на руку, поскольку я понимал его дальнейшие планы. «Вы должны высадить меня на какой-нибудь остров, как только останется позади берег Камбоджа», продолжал он. «Высадить на остров!» ведь это вам не книжки с приключениями, — возразил я. — Конечно, и это нисколько не похоже на книжку. Но другого выхода нет. С меня довольно. Ведь вы знаете, я не боюсь того, что могут со мной сделать. Тюрьма или галеры, все, что им угодно. Но вы представляете себе, как я возвращаюсь назад и объясняю свою историю старому судье в парике и двенадцати почтенным торговцам, а? Могут ли они знать, виновен я или нет? И в чем я виновен? Это мое дело. Что сказано в Библии? Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Хорошо. Сейчас я скиталец на земле. Как я пришел сюда ночью, так же я и уйду. Невозможно, прошептал я. Вы не можете. Не могу. Я не буду голым, как душа в день страшного суда. Я примерзну к этой пижаме. Последний день еще не настал. И... Но ведь вы поняли все, не правда ли? Мне стало стыдно. Поистине я понял все, но только какое-то ложное чувство, может быть, трусость, заставляло меня колебаться, прежде чем отпустить этого человека с моего корабля. — До завтрашнего вечера ничего нельзя сделать, — прошептал я. — Судно лежит сейчас на галсе в открытое море, и ветер может нам изменить. Я буду ждать. Теперь я знаю, что вы меня понимаете, — ответил он. Какое счастье иметь человека, который может понять, мне кажется, это непростая случайность, что вы оказались там. И шепотом, словно слова, какие мы должны были сказать друг другу, великая тайна для всего мира он прибавил. Это очень странно. Мы продолжали стоять бок о бок и перешептываться, но время от времени замолкали и только изредка перебрасывали словами. И, как всегда, он смотрел в иллюминатор. Дыхание ветра отвевало наши лица. Корабль казалось стоял в гамане так легко и без малейшего крена скользил он по воде, которая даже не журчала за бортами, темная и молчаливая, как призрачное море. Полночь вышел на палубу и к величайшему изумлению своего помощника повернул судно, идущее против ветра, в противоположную сторону и лег на контргалс. Его страшные бакинбарды двигались подле меня с молчаливым неодобрением. Конечно, я не стал бы это делать, если бы речь шла только о том, чтобы поскорее выбраться из сонного залива. Я думаю, он сказал второму помощнику, явившемуся его сменить, что видит в моем поступке отсутствие здравого смысла. Тот только зевнул. Этот несносный мальчишка так вяло волочил ноги и с таким небрежным, ленивым видом наваливался на поручни, что я резко напустился на него. Вы еще не совсем проснулись? Нет, сэр, проснулся. В таком случае потрудитесь и держать себя соответствующим образом. И будьте внимательны. Если мы попадем в течение, мы еще до рассвета поравняемся со островами.